Глава шестьдесят пятая. Не отрывая взгляда от страницы, Эллен не замечает, как открывается дверь, и со спины к ней подходит Уилл. Он кладёт руку ей на плечо и сжимает. «Ты что, не получила моё сообщение?» «Я ведь ответила». «Нет, другое. О погоде». «Прости, я что-то увлеклась». Эллен наклоняет к нему голову и целует его. «А в чём дело?» «Я смотрел местный репортаж по телевизору». «Вместе кое с кем из персонала». Снегопад в ближайшие часы усилится. Высокая опасность схода лавин. Элин смотрит в окно. Снег всё валит и валит. Это не просто метель, это буран. Угроза за окном как будто увеличивается с каждой минутой. От такого зрелища у неё сводит живот. И может сойти ещё одна лавина? Говорят, что это возможно, встревожено произносит он. Столько снега навалило за такое короткое время. Он наклоняется над столом. Как у тебя прошло с Айзиком? Паршиво. Он начал обвинять сначала меня, а потом себя. Элин снова заглядывает в блокнот. Слова на странице опять расплываются. Она трёт глаза, словно засыпанные песком. Может, ты к нему зайдёшь, проверишь, как он там? Возможно, другого человека он лучше воспримет. Уилд пристально смотрит на неё. А как же ты? Ты что-нибудь ела с тех пор, как вернулась в номер? Её нога под столом подпрыгивает, нервно постукивая по полу. Нет. Собиралась после того, как поговорил с Айзиком, но потом залипла вот на этом. Времени не было. Уилл вздыхает и взъерошивает волосы на затылке. Слушай, я понимаю, что ты увлечена этим делом, но нужно ведь и о себе не забывать. То, что случилось наверху. Элин ловит его встревоженный взгляд и быстро кивает, соглашаясь. Чай. Нет, спасибо. Кофе? Уилл поднимает бровь. Элин видит в его глазах решимость. Он намерен добиться своего, без компромиссов. Вот почему здания, которые он спроектировал, так известны и получают награды. Он может часами просиживать над отдельным элементом дизайна, чтобы сделать его в точности как нужно. Да. Спасибо. Она выдавливает из себя улыбку. Уилл подходит к кофемашине и ставит чашку под носик. «И как продвигается?» «Занимаюсь флешкой, которую мы нашли у Лоры». Он включает кофемашину и повышает голос, перекрикивая бульканье кипящей воды. «И что?» «Там было несколько файлов из немецкой психиатрической клиники, из 1920-х годов». «И что в них?» Вода вскипела. Теперь дело за кофе. Он с низким гулом проходит вниз. Вот что любопытно. Элен смотрит, как кофе тонкой струйкой капает в чашку. Вся важная информация зацензурирована: имена, история болезни, лечение, всё. Уилл хмурится и ставит перед ней кофе. И зачем они понадобились Лори? Не знаю. Я позвонила в клинику, пыталась разузнать, что может быть в файлах. И тут всё стало совсем интересно. файлы удалены. Женщина, с которой я разговаривала по телефону, очень быстро повесила трубку. Похоже, она разволновалась. Уил перехватывает её взгляд. И это ведь не совпадение, да? Мне тоже так кажется. Элин делает глоток кофе. Он прав. Ей нужно подкрепиться. Горячая и горькая жидкость разгоняет туман в голове. Ты рассказала о файлах Бернту? Я даже о флешке ему не сказала. Собиралась, но она умолкает, понимая, что оправдания звучат глупо. Вообще-то она не собиралась. Ей хотелось разобраться самой. Первый. Думаю, пока не стоит, если он узнает, что я звонила в клинику без разрешения местной полиции, Уильх хмурится. Думаешь, он отстранит тебя от расследования? Не исключено. Следует соблюдать положенные протоколы. Мне разрешили проводить только самые основные следственные действия. Она калеблется. Если честно, я не могу сверять с ними каждый шаг. У нас просто нет времени. А нет другого способа узнать, что было в этих файлах. Нет. Но кое-что важное я всё-таки обнаружила. Она поднимает палец к экрану и указывает на номер пациента. В каждом файле есть номер. Его не зачеркнули. Номер пациента Да, он совпадает с номером на одном из браслетов из стеклянного ящика, который нашли возле трупа Адель. Так, значит, эти файлы, Уилл поднимает брови, они связаны с убийствами? Да. Элен не в силах скрыть ликованье. Думаю, это кое о чём говорит, связывает все эти фрагменты. Но если ты не знаешь, что в файлах, это не имеет значения. Важно, что теперь мы знаем, файлы связаны с убийствами, и мы знаем, что в них. Он хмурится. Что-то я не улавливаю. Наверняка имеет значение, что это история болезней. До сих пор я занималась отелем, отношениями между сотрудниками, пытаясь найти в них мотив для убийства, но теперь я считаю, что это была ошибкой. Дело совсем не в отеле. Дело в его прошлом. В санатории Уилl передвигает стул. Теперь он весь внимание. Да, вспомни, как были обставлены убийства: маска, стеклянные ящики, браслеты. Убийца как будто пытался привлечь к чему-то наше внимание. Она снова показывает на экран. Дело вовсе не в прошлом отеле, а в его больничном прошлом. На него указывают даты истории болезни. Выглядит логично, осторожно произносит Уилl. Но что дальше? Нужно проверить все алиби. Посмотрим, нет ли несоответствий. Я не могу проверить камеры, система сломана. А если алиби подтвердятся, у тебя по-прежнему нет других чётких ниточек. Элин делает большой глоток кофе. Я думала об этом. Лора ведь откуда-то достала эти истории болезни, верно? Из отеля Из комнаты с архивом. Это единственное место в отеле, которое не модернизировали. Если всё дело в санатории, думаю, надо пристельнее взглянуть на архив.